Плегматично интересуюсь я. а нас с тобой», – мрачно отвечает Джуон. Секунды три обдумываю непонравившиеся мне «О нас». «А когда это вдруг появились «Мы», – интересуюсь я. «С того момента, когда ты стала хватать руками замочки на горе Намсан». Тут же сердито отвечает мне Джуон. «А потом, когда ты отчебучила на моих проводах в армию». «Что-то он нервный какой-то», – думаю я, вслушиваясь в интонацию, с которой Джуон произносит слова. «А еще, когда ты стала айдолом!» Вообще уже злым тоном сообщает мне следующую претензию Джувон. «Теперь все сослуживцы считают тебя моей девушкой и требуют, чтобы я пригласил тебя и Корону выступить у нас в части. Так вот оно в чем дело». «К чему этот весь спич?» Холодно интересуюсь я в трубку. «Я что, не должна была остановиться звездой, чтобы кому-то было удобнее жить?» «Ха, звездой!» Насмешливо хмыкает Джувон.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 «Ты где сейчас?» «В общежитии короны». «Чёрт! Выйти сможешь?» «Ммм...» «Наверное, да. Девчонки уехали по магазинам без меня. Скажу охраннику, что я за ними следом, что опоздала». «Думаешь, прокатит?» С сильным сомнением в голосе спрашивает Джион. «Я тут новенькая. Должно», — говорю я, пожимая плечами. «Хорошо. Я знаю, где твоё общежитие. Буду ждать тебя от чёрного выхода вниз по улице через 15 минут». «Красный ferrari Не забыла?» постой говорю я ты же в армии как ты будешь меня ждать у меня увольнительная дурында а, -а, -а. так мне тебя ждать ну не знаю я куплю тебе мясо обещает жив он говядину много мясо это хорошо пошла одеваться говорю я через десять минут буду готова окей произносит джоон довольным голосом